Отчет номер девять. 1 апреля. Вся пекарня пришла сегодня посмотреть, как я начал работать на тесто-смесители. Вот как это получилось. Оливер, который работал на смесители, вчера уволился. Я помогал ему раньше, когда приносил мешки с мукой и высыпал ее внутрь но все равно я не знал, что умею работать на нем. Это очень трудно, и Оливер целый год ходил в школу для пекарей, чтобы научиться быть помощником пекаря. Но Джо Карп, он мой друг, сказал, «Чарли, почему бы тебе не заменить Оливера?» Все собрались вокруг, и все улыбались, и Фрэнк Рейли сказал, «Чарли...» «Ты уже давно работаешь». «Давай». Джимпи сейчас нету, и он ничего не узнает. Я испугался, потому что Джимпи старший пекарь, и он сказал мне, никогда не подходи к смесителю, если не хочешь лежать в больнице с переломанными костями. Все кричали «Давай! Начинай!» Только Фанни Бирден сказала «Хватит!» «Оставьте беднягу в покое». Фрэнк Рейли сказал, «Заткнись, Фанни, сегодня первое апреля, и если Чарли как следует поработает, у нас будет выходной». Я сказал, что могу и поработать, потому что я видел, как это делает Оливер, но если смеситель сломается, то починить его я не смогу. Я включил смеситель». И все удивились, особенно Фрэнк Рейли. Фанни Бирден совсем разволновалась и сказала, «Оливер два года учился замешивать тесто, а он ходил в школу для пекарей». Берни Бейт, который был помощником Оливера, сказал, что «я делаю это быстрее, чем Оливер, и лучше». Никто больше не смеялся, а когда пришел Джимпи, и Фанни рассказала ему, он очень рассердился на меня. Но тогда она сказала, сам посмотри, как у него получается. Они хотели надуть его, потому что сегодня 1 апреля, а он сам всех одурачил. Джимпи стал смотреть, и я знал, что он злится на меня, потому что он не любит, когда другие делают не то, что он велит, совсем как проф Немур. Он посмотрел, как я работаю, почесал в голове и сказал: Я вижу, но не верю своим глазам. Потом он позвал мистера донора и сказал: Поработай еще, чтобы мистер донор тоже посмотрел. Я боялся, что он разозлится и начнет орать на меня, так что, когда я кончил, я сказал: у меня много дел, нужно подмести перед входом и убраться за стойкой. Мистер Донор все смотрел и смотрел на меня, а потом сказал: « Ребята, это первоапрельская шутка. В чем соль? Джимпи сказал: « Я тоже сначала думала не дурачаться. Он прохромал вокруг машины и сказал: Мистер Донор, я тоже ничего не понимаю, но нужно признать, что Чарли знает, как работать на смесителе и делает это лучше Оливера. Все столпились вокруг и заговорили: Я испугался, потому что они смотрели на меня и были какие-то странные. Фрэнк сказал, «Я говорил вам, Чарли чудной в последнее время». А Джо Карп сказал, «Ага, я знаю, что ты имеешь в виду». Мистер Доннер сказал, чтобы все шли работать, и вышел со мной во двор. Он сказал, «Чарли, я не знаю, в чем дело, но, кажется, ты, наконец, чему-то научился». «Мне хочется, чтобы ты был осторожным и усердно трудился. Теперь у тебя новая работа, и плата за нее на пять долларов больше». Я сказал, «Не нужна мне новая работа, потому что мне нравится мыть и подметать, и разносить, и делать что-нибудь для моих друзей». Но мистер Донор сказал «Плевать на друзей, ты нужен мне именно для этой работы. Мне не нравятся люди, которые не хотят повышения». Я спросил, «Что такое повышение?» Он почесал за ухом и посмотрел на меня поверх очков. «Не бойся, Чарли, с сегодняшнего дня ты работаешь на смесителе. Это и есть повышение». Так что теперь, вместо разноски посылок, мытья сортиров и уборки помоев, я новый пекарь. Это повышение. Завтра я скажу мисс Кинниан. Я знаю, что она обрадуется, но никак не могу понять, почему Фрэнк и Джо так злятся на меня». Я спросил Фанни, и она сказала, «Не обращай внимания на этих идиотов. Сегодня 1 апреля, они хотели выставить тебя дураком, а остались в дураках сами». Я спросил Джо, какую они хотели сыграть шутку, а он сказал, «Иди утопись в пруду». Мне кажется, они злятся, потому что хоть я и поработал на смесители, но выходного дня не получилось. Значит ли это, что я умнею?